Улыбнувшись красными губами, стюардесса удалилась. Диана предложила мальчику еще кусочек оладушки. Но Люсьен не пожелал открыть рот. Она совсем растерялась, густо покраснела и снова подумала, как нелепо должно быть выглядит. Щеки пылают, светлые волосы растрепались, а рядом маленький черноглазый мальчик — Сколько раз стюардессы наблюдали подобное. Растерянные, перепуганные белые женщины, нашедшие в Азии свою судьбу и везущие с багажом. В проходе снова появилась девушка в синем. «Конфеты, мадам». Диана попыталась быть милой. «Не беспокойтесь, у нас и правда все в порядке». Накормить сына ей так и не удалось. Он не сводил глаз с экрана, где показывали мультфильмы. Ладно, один раз не поел. Это еще не конец света. Диана отодвинула под нос, надела Люсьену наушники и задумалась. Какой язык выбрать, английский или французский? А может, просто включить музыку? Она ни в чем не была уверена наконец выбрала музыку, тщательно отрегулировав громкость. Стюардесы унесли подносы, притушили свет, и в салоне наступил покой. Люсьен уже задремал. Диана прилегла на свободное кресло справа от него и прикрылась пледом. В дальних перелетах она больше всего любила именно этот час. Вокруг царит полумрак, на стене мерцает экран телевизора, Застывшие пассажиры в наушниках, укутанные в одеяло, похожи на коконные. Все словно плывет, парит между сном и высотой, где-то над облаками. Диана прислонилась затылком к спинке кресла и постаралась не шевелиться. Понемногу мышцы ее расслабились, плечи поникли. Она почувствовала, как возвращается, растекаясь по венам, спокойствие. Закрыв глаза, она прокручивала в голове разные этапы своей жизни, которые привели к крутому повороту в ее судьбе. Ее спортивные успехи и светские подвиги остались в прошлом. В 1992 Диана с блеском защитила докторскую диссертацию по этологии. «Приемы охоты и организация зон обитания крупных хищников» в национальном заповеднике Масаи Мара в Кении. Она сразу начала работать на частные фонды, выделявшие значительные средства на изучение и защиту природы. она путешествовала по Субсахарской Африке и Юго-Восточной Азии. Участвовала в программе сохранения бенгальских тигров в Индии. Год она изучала канадских волков, проследив их миграцию до северо-западных территории страны. Теперь Диана вела бродячую, одинокую жизнь исследователя. Много путешествовала по миру, общаясь главным образом с природой, что вполне соответствовало ее детским мечтам и чаяниям. Наперекор всему и вся, несмотря на пережитые травмы и тайные фобии, Диана сумела стать счастливой. В основе этого счастья лежала независимость но в 1997 году в ее жизни начался новый этап. Она приблизилась к порогу тридцатилетия. Сама по себе эта дата мало что значила, особенно для такой женщины, как Диана. Высокая и гибкая она проводила большую часть времени на свежем воздухе, что лучше всего защищало ее от потрав быстротекущих лет. Однако, с точки зрения биологической, цифра 3 была знаковой. Как ученый-естественник Диана знала, что именно в этом возрасте матка начинает стареть. В развитых странах женщины заводят детей все позже, хотя природой, их детородным органам предназначено начинать функционировать много раньше, как у тех африканских маленьких мам, едва достигших 15-летия, которых ей так часто доводилось встречать на своем пути. Грядущее тридцатилетие стало для нее символическим порогом, напомнив Диане горькую неоспоримую истину. Детей у нее не будет. Никогда. По той простой и очевидной причине, что она никогда не заведет любовника. Диана не была готова к очередному самоотречению и начала искать выход. Накупила книгу и погрузилась в кошмары искусственного оплодотворения. Можно было использовать банк спермы. В этом случае в момент овуляции донорскую сперму введут либо в шейку матки, либо в саму матку. То есть врачи полезут ей внутрь острыми ледяными инструментами. Семенная жидкость незнакомого мужчины попадет в ее лона, рассит детородные органы. Диана представила себе, как ее матка, фаллопиевые трубы, яичники пробуждаются, реагируя на вторжение. Нет, никогда. Для нее это равносильно новому изнасилованию. Прочла она все и о втором способе зачатия ин витро. У женщины забирают яйцеклетки и оплодотворяют их в так называемой пробирке. Идея операции в холодной стерильной операционной понравилась Диане, и она продолжила чтение. Выяснилось, что на последней стадии эмбрионы возвращают в матку. Диана разозлилась на себя, какая же она дура, вообразила, пусть и на мгновение, что в пробирке, за запотевшим от холода стеклом, пройдет вся беременность. Она сможет наблюдать, как в этой бесплотной среде растет и развивается ее дитя. Стойкие фобии воздвигли между ней и любым из вариантов искусственного оплодотворения непреодолимую стену. Все ее тело, и особенно матка, никогда не примет участие в цепи чудесных превращений, не выполнит своего предназначения. У Дианы началась глубокая депрессия. Она попала в клинику, а потом укрылась на вилле своего отчима Шарля Геликеана, на склонах горы Ванту в Любероне. Именно там, греясь на солнце и слушая стрекот от сверчков, Диана приняла новое решение. Она выберет усыновление, раз все остальные пути для нее закрыты. В конечном счете, усыновляя ребенка, Женщина берет на себя моральные обязательства, отказываясь от уродливой попытки имитировать природу. Ее ситуация – это самое логичное и честное решение по отношению к самой себе и к ребенку, который разделит ее жизнь.